Глава восемнадцатая. «А что они хотели?» — вопросом на вопрос ответила я. «В том-то и дело, что ничего», — нахмурился Всеволод Спиридонович и с подозрением посмотрел на меня. «Я так и не понял». «Да ладно, неужели просто так звонили?» — поморщилась я. «Просили характеристику вам дать», — признался старейшина. «И какую же вы мне характеристику дали, позвольте полюбопытствовать?» прищурилась я и осуждающе посмотрела в глаза старейшине. Я прекрасно понимала, что он на меня зол. Во-первых, из-за того, что его не взяли в поездку в Америку. А это здорово ударило, как по его самооценке, так и по отношению к нему прихожан, да и просто поехать на шару погулять за границу хотел. Во-вторых, потому что я ускользнула из-под его влияния, а он-то на мои идеи виды ого-го имел. «Соответствующую», — ответил он, — и напустил на себя неприступный вид, мол, не надо задавать таких вопросов. Я бы все таки хотела ознакомиться. Не поддавалась на манипуляцию я. Это внутренняя документация, — отмахнулся старейшина. Но, тем не менее, она касается меня, — настойчиво нажала я. И я желаю знать, какую характеристику вы мне дали. «Обратитесь к Петрову, секретарю Жириновского», — глумливо ухмыльнулся Всеволод. «Кажется, вы состоите в ЛДПР?» Я промолчала, но зарубку в памяти сделала. По сути, это было прямое объявление позиционной войны. И тут дверь в библиотеку открылась, и заглянула сестра Инна. «Все, Влад Спиридонович, они снова не привезли мотор для насоса. Ой, извините, я не видела». Она тотчас же вышла из библиотеки и захлопнула дверь. Воцарилась напряженная пауза. «Если ко мне больше нет вопросов, я, пожалуй, пойду», — сказала я, поднимаясь. Только приехала, дел не в проворот. «Я желаю получить информацию по поведению членов делегации в Америке», — процедил сквозь зубы Всеволод. «А вот с этим обращайтесь к Арсению Борисовичу», — смелой улыбкой отдала старейшине той же монетой я. Руководителем делегации был он, а не я. Для пущей убедительности... Я еще раз улыбнулась и развела руками мол, не виноватая я. Я знаю. Желваки на скулах все волода заходили, глаза опасно сузились. Вот и ладненько. Я не стала продолжать дальнейший диалог и вышла из библиотеки, аккуратно прикрыв за собой дверь. Да, я, можно сказать, малодушно бежала, и разговор еще был далеко не закончен. Но по сути, мне же от союза истинных христиан больше ничего и не надо. Я и заглянула сюда только для того, чтобы найти Пивоварова. Хотя, с другой стороны, резко прерывать с ними слишком уж заметно. Подумают, что специально посещала дом молитв ради поездки в Америку. Конечно, так оно и есть. Но Калинов город небольшой, а здесь мои дети учатся. Слухи всякие пойдут. Оно мне надо? Погода значительно нормализовалась. После вчерашнего атмосферного безумия сейчас на улице было сухо и хорошо. Температура повысилась. Солнышко вышло из-за туч, и асфальт активно подсыхал. Я шла по улице, вдыхая запахи города. Сдобные выпечки, асфальта, деревьев, выхлопов автомобилей, горохового супа из чего то окна. Хорошо-то как. От всех этих ароматов, от горохового супа, скорее всего, мне жутко захотелось есть. Раз уж выдался свободный денек и к деду Василию я не успела, пойду приготовлю обед, а потом предприму попытку еще раз сходить в опеку, Хоть что-нибудь разузнать. Да, я сильно сомневалась, что получится застать сотрудников на местах. Но сходить надо. Душа у меня была не на месте от волнения за Ричарда и Изабеллу. А деду Василию я позвоню. Вечером, когда он точно дома будет. У соседки есть телефон. Скажу, что на выходные мы все приедем. Я очень надеялась, что детей я за это время заберу домой. Вообще, я считала, что произошла какая-то глупая ошибка, недоразумение. Вчера мы сильно устали. Потом поругались с Анжеликой, сегодня чуть не проспали, и я даже не знала, что из продуктов у меня есть. Мельком видела, что картошка, свекла, морковка — это все есть. Спасибо любашному отцу, что привез из деревни. А вот есть ли масло, молоко, про мясо я уж молчу, я не знала. Поэтому зашла в продуктовый магазин. Здесь было темно и пусто. Пахло какой-то не то плесенью, не то чем-то химическим, типа хозяйственным мылом. На полках сиротливой россыпью лежали консервы с морской капустой, незнакомые баночки с чем-то, написано не по-нашему, и томатная паста в большом лотке на развес. Капец. Что-то чем дальше, тем печальней. «У вас что, ничего из продуктов нету?» — на всякий случай спросила я. Продавщица, тетка необъятных размеров, вот интересно, как она при таком печальном наборе продуктов так разъелась, неужто на морской капусте? На мой вопрос поджала губы, и обиженно отвернулась. Я уже выходила из магазина, как прямо в дверях столкнулась с пацаном лет 13 14 «Тетя Люба!» — воскликнул он. «А Дик вас ждет-ждет! Вы уже приехали, да?» «Какой еще Дик?» — не поняла я. «Ну, Ричард ваш!» — протянул подросток. «Сокращенно, Дик. Это по-американски». И тут я вспомнила его веснущатое лицо. Вроде Колька, одноклассник Ричарда. Пару раз он заходил за ним, и они уходили на секцию, хотя эту дружбу я не очень одобряла. Колька был лодори-двоечник. «А где Ричард?» — я схватила Кольку за плечи. «Отвечай!» «Больно же!» — обиженно попытался вырваться Колька. «Где Ричард?» «Так его в детдом забрали», — ответил Колька. «А сеструху его в больницу. Там отделение есть для таких, как она». «А как же школа?» Охнула я, ведь детский дом находился на значительном отдалении от Калинова, в селе Балабаново. «Там своя школа есть», — вздохнул Колька. «А вот секцию Дик пропускает зря. Мы скоро на соревнования в областной центр едем, и наш тренер думал, что Дик в победители выйдет и спортивный разряд получит. А из-за пропусков уже все его отстранили». «А ты когда на секцию идешь? спросила я. «Всего не ходил, но из-за света занятия не было», — грустно поморщился Колька. «Завтра снова пойду. Тренер сказал, что если света не будет, то мы в школьном спортзале позанимаемся. Он уже с директрисой договорился, а то темно в нашем подвале. Передай тренеру, что Ричард завтра, в крайнем случае послезавтра, на тренировку придет. хорошо?» «Так он и в школу вернется. обрадовался Колька. «И на футбол?» «Конечно», — кивнула я. Колька убежала, я задумалась. Я не была настолько уверенной, да и, честно говоря, вообще не верила, что у меня хоть что-то получится. Россия вступала в эпоху беззакония и права сильного. Но попробовать побороться я должна. Да что говорить? Я Америку, считай, в дерьмо окнула, а тут с опекой не разберусь. Управу найду. При исполненной решительности, я направилась опять в здание Рано. Давишняя старушка все так же сидела и недоуменно таращилась на меня. Мол, чего я от нее хочу? Где все? строго спросила я. На выезде. — недовольным тоном проворчала старушка. — С инспекцией отдаленных школ. — Меня отдел опеки и попечительства интересует, — уточнила я. — Они тоже на выезде, — повторила, словно попугай старушка, еще более недовольна. — Неправда, — отрезала я. — По домам сидят. — На выезде, — опять прошамкала старушка. — Дайте домашний адрес Александры Викторовны и Людмилы Ильясовны. — Потребовала я жестким тоном. «Людочка, Людмила Ильясовна, в декрете». Тон старой Карги чуть смягчился. «Она в Оренбургской области, у свекрови». «Ну, тогда адрес Александра Викторовны давайте». Мой голос зазвенел от сдерживаемых эмоций. «Не дам», — уперлась старушка. «Не имею права». «Женщина, миленькая», — принялась уговаривать я. «Там ошибочка произошла. Я была в командировке, а моих деток забрали». Я хочу ее спросить, почему и куда. «Раз забрали, значит, плохая мать вы», — строго припечатала старушка. «У порядочных родителей детей просто так не отбирают. Их и так в детдоме кормить нечем». В глазах аж потемнело, и кровь в ушах застучала. Не знаю, как и сдержалась, как не прибила подлую старуху. Я смотрела на нее, на ее упрямое самодовольное лицо, которое лучилось непреклонной решимостью, и в сердцах воскликнула. «Будьте вы прокляты! Скоро на тот свет, а такой грех на душу берете!» И вышло из здания. Да, понимаю, глупо, неэффективно, но сорвалась. За спиной послышались шаги. Старушка выбежала вслед за мной, седые ее космы выбились из-под скособоченного оренбургского платка. «Не проклинай! Не смей!» По ее перепуганному лицу было видно, что она суеверная и сильно перепугалась. Адрес дайте, процедила я и добавила дровишек в костер ее страхов. Иначе пойду сейчас в церковь и свечку вам за упокой поставлю, черную, до конца месяца не доживете. Заживо гнить будете. Старушка оторопела и мелко-мелко закрестилась. Адрес сюда, я сказала! ревкнула я так, что аж стекла задрожали. Быстро! Сейчас! вякнула старушка тоненьким голосочком и убежала в помещение. У меня скользнула мысль, что она сейчас там забаррикадируется и вызовет милицию. Но буквально через пару минут она выскочила обратно и протянула мне клочок бумаги, дрожащей рукой. «Вот», — пискнула она. «Вот так бы и сразу», — миролюбиво улыбнулась я. «Доброго вам вечера». И пошла дальше, оставив за спиной мелко крестящуюся старушку. Шла и думала. «Да». Нехорошо поступила. Зря бабульку напугала. Не дай бог, сейчас вернется за стол и там ее инсульт разобьет. Но с другой стороны, кто ей дал право так говорить обо мне и о моих детях? Они сейчас в детдоме, а белка вообще в какой-то больнице. Им сейчас плохо, они маленькие. А эта старуха пыталась мне помешать, еще и осудила. Нет, я себя не успокоила. Хотя понимала, что если бы не пугнула ее, то адреса мне бы никто не дал. Свет могут отключать и два года подряд, а детей мне возвращать надо уже сегодня. Александра Викторовна Шмакова проживала на улице Краснокоммунарской. Ха, еще не успели переименовать. Дом 3А, квартира 11. Вот туда я и направилась. Правда, пришлось немного поплутать, так то Калинов я уже немножко изучила, но окраины все еще были для меня неизведанными. Но хорошо, какой-то дедок подсказал. Эх, как я в такие моменты скучала за самым примитивным смартфоном с навигатором. Но чего нет, того нет. Пришлось использовать старый дедовский способ. А именно, спрашивать у каждого встречного дорогу на улицу Краснокоммунарскую. С горем пополам мне объяснили, и улицу я нашла. Вышла прямо к дому номер пять. Вот и чудненько. Значит, следующий дом — мой. Ага, как бы не так. Дом номер три был, рядом. И дом номер один был. В общем, все дома были, а вот дом номер три А словно сквозь землю провалился. Что за чертовщина? Я принялась кружить по улице туда-сюда, намотала черт знает, сколько кругов, а дом найти не смогла. Уже готова была заплакать и отказаться от идеи найти адрес, как какой-то парнишка показал мне этот дом. И что бы вы думали? Дом номер три А находился вообще на другой улице, причем не как все дома, а во дворе большого дома. Идиотизм какой-то. Но, тем не менее, этот квест я благополучно прошла. И уже через пару минут стояла перед дверью квартиры номер 11 и жала на кнопку звонка. Но звука не было. Звонок молчал. Черт, я же совсем забыла, что свет в Калинове отключили. Пришлось стучать. Все эти приключения и плюс мой нервный срыв в разговоре с той старушкой настроение мне не добавили. И когда дверь наконец открылась, Я была в самом что ни на есть раздерганном состоянии. «Вы?» — удивилась хозяйка квартиры. «Здравствуйте, Александра Викторовна», — сказала я изо всех сил, стараясь, чтобы голос мой не дрожал. «Извините, что зашла домой, заходила дважды на работу, и мы, очевидно, разминулись. Я дипломатично умолчала, что она прогуливает в рабочее время. Сама такая». «Откуда вы знаете мой адрес?» — нахмурилась она. «Так я в Жеке работаю». Улыбнулась я, решив не выдавать старушку. А что вы хотели? Нахмурилась она. Я по поводу моих детей, сказала я. В смысле детей? Поморщилась Александра Викторовна. Вы отобрали Ричарда и Изабеллу, пока я была в командировке, сказала я. Даже меня не дождались. Старика отца чуть до инфаркта не довели. Я хочу знать, где мои дети. «Э, подождите, эм, любовь... Эм, простите, отчество не помню смутилась женщина. «Любовь Васильевна Скороход», — сказала я. «А дети, соответственно, Ричард Петрович Скороход и Изабелла Петровна Скороход. Между прочим, я возила старшую дочь, Анжелику Петровну Скороход, в Нью-Йорк, где она встречалась со своей родной матерью. Так что свой долг я исполняю в полном объеме и даже больше». «Ничего не понимаю», — схватилась за голову Александра Викторовна. «Мы же к вам приходили с Людочкой. Ой, в смысле, с Людмилой Ильясовной». «Сначала на старую квартиру пришли, где две комнаты, сделали вам предупреждение. Вы квартиру сразу же сменили. Мы опять были, проверили, убедились, что все в порядке, и все, Больше к вам претензий вообще никаких нету. Да, мы будем и дальше вас периодически навещать, но все же по графику, так мы со всеми опекунами работаем». «А где тогда мои дети?» — всхлипнула я. «Ума не приложу», — развела руками Александра Викторовна. Кроме того, я в отпуске ездила со старшим сыном в санаторий. Нам путевку дали от профсоюза. Вот только вернулась. Я тоже только вернулась, сказала я, сдерживая слезы отчаяния. А детей моих нету. Отца перепугали. Что мне делать, Александра Викторовна? Где искать детей? И вообще, как такое могло быть? Вы в санатории, Людмила Ильясовна, в декрете, а кто-то пришел и забрал детей. Причем в мое отсутствие. Хм задумалась Александра Викторовна, и вдруг лицо ее вытянулось. «Петров!» «Точно! Виктор Валентинович Петров. стопроцентно он. Больше некому». «Что за Петров?» — нахмурилась я. «Да есть там у нас такой. Новичок из Облано перевели. Сказали, мол, будет делиться опытом. Повышать нашу эффективность. На самом деле ходят слухи, что он там наворотил что-то, но у него какая-то сильная крутая лапа наверху есть. Вот его и не уволили» а сюда к нам сослали». Она на миг задумалась и нахмурилась еще больше. «Вот зараза!» Дождался, когда нас с Людкой не будет, и начал подсиживать. «А откуда он про моих детей знал? И что я буду в это время в отъезде?» — удивилась я. «Так соседка ваша. Старушка такая вредная! Нам через день на вас по пишет», хмыкнула Александра Викторовна. «Мы-то с Людой... Ой, Людмила Ильясовной...» Сразу их в мусорное ведро выбрасывали. Бабка-то сразу, видно, с придарью. А этот-то мог и отреагировать. «И что мне теперь делать?» — заломила руки я. «У вас там офисные войны идут, а у меня ребенок инвалид в неподходящих условиях находится. Да и Ричард тоже в детдоме. Вон теперь на соревнования не попадет, А мы ведь так надеялись юношеский разряд взять». «Так», — задумалась Александра Викторовна, «давайте поступим таким образом». Где вы говорите, находится ребенок инвалид? Там какое-то отделение при больнице есть, пожала плечами я. Поняла, кивнула она деловито. Я сейчас позвоню к ним, договорюсь, вам напишу записку. Вы пойдете и ребенка инвалида заберете прямо сейчас. А вот второго это же мальчик, да? Я кивнула. Второго, который в детском доме, это только завтра, с утра. Придете прямо к нам в рано, и еще. «Вам придется нанять транспорт до села Балабаново, заправить его туда и обратно. У нас финансирование на дальние переезды ограничено. Раз в квартал только, и лимит Петров явно исчерпал». «Хорошо, конечно, конечно». Радостно закивала я, счастливая, что эта проблема начала продвигаться. «Пусть потихоньку, но тем не менее». «Вот же гад этот Петров!» — в сердцах выругалась Александра Викторовна и сказала. «Подождите, я пойду позвоню, пока время еще рабочее». И ушла в квартиру. Меня к себе не пригласила. Но я была не в обиде. Главное, я ребятишек скоро домой верну. Вот. Буквально через минут пятнадцать вернулась Александра Викторовна и протянула мне сложенный в четверо листок с запиской. «Вот, отдадите Иван Ивановичу. Это заведующий отделением неврологии. Понятно?» «Ага», — кивнула я. «А почему Изабелла в отделении неврологии?» потому что при этом отделении есть отделение для содержания инвалидов, в том числе с ДЦП. Еще вопросы есть? Я отрицательно покачала головой. «Тогда идите. До завтра», — кивнула мне Александра Викторовна, и вид у нее был озабоченный. «Думаю, что Петрову завтра будет не очень комфортно». Но перед тем, как отправиться в больницу, я решила забежать домой, взять Изабелле одежду и обувь. А то кто его знает, в чем они тогда ее забирали. Может, в домашних тапочках. Только-только я дошла до подъезда Тамаркиной квартиры, как из лавочки поднялись два милиционера. «Скороход, Любовь Васильевна?» — строгим голосом спросил тот, что повыше, рыжий с длинным носом. «Да», — удивилась я, хоть сердце и ёкнуло. Пройдемте с нами в отделение», — кивнул второй, низенький и корпулентный, на служебный уазик. «А что случилось?» — опешила я. «Вам знаком, Всеволод Спиридонович Драч?» Да, это старейшина Союза истинных христиан. Секта такая, ошеломленно ответила я. А что с ним случилось? Он убит.